Глава 45. Амалия. Святые предки, что же я натворила? Ошарашенно смотрю на израненных членов совета и не верю, что это дело моих рук, моей магии. Хотя нет. Это ужасная тёмная сила, не моя. И теперь я лучше умру, чем ещё раз позволю ей взять надо мной верх. Моё сознание будто перестало мне принадлежать. Я по ощущениям находилась в кошмарном сне, где мне, по воле Морфея, была отведена роль злодейки. Боль утихла, поэтому я не пыталась проснуться. Но Самаэль, когда услышала его голос, в груди снова заворочилось неприятное, непреодолимое желание отомстить, но постепенно в памяти начали мелькать картинки из нашего детства. где высокий темноволосый мальчик всегда заслонял меня от опасности, защищал от обидчиков. Заполненная чернотой душа начала оживать, а сердце вновь наполняться любовью. Я люблю Самаэля и всегда любила, но только до этого момента неправильно воспринимала свои чувства. Хотя сейчас всё тоже неважно. Я поддалась, зашла за черту, теперь единственное, чего хочу, Это чтобы больше никто не пострадал. Сэм, всхлипывая и бросаясь к оборотню, тело которого очень сильно изранено. Не приближайся к нему, стой где стоишь, грозно рычит Максим Зверев и хромая подходит к сыну. Самаэль. Я поджимаю губы и отшатываюсь к стене, потому что на данный момент мои оправдания и извинения никому не нужны. Члены совета постепенно приходят в себя, но на восстановление им понадобится время. Я чувствую, как они истощены, буквально высушены изнутри тёмной магией, и от этого хочется кричать в голос. Слёзы градом льются по щекам, а тело трясётся будто в лихорадке. Почувствовав мой страх и растерянность, тмоснов активизируется, пытается вновь пробраться в душу и проработить разум. падаю на колени, накрываю голову руками, чтобы больше ничего не видеть и не слышать, но это крайне сложно. Ведь буквально со всех сторон я ощущаю направленные в мою сторону потоки ярости и ненависти. Они не станут меня судить, а просто прикончат и будут правы. Такой, как я, не место среди разумных существ, и тем более людей. Мне жаль, простите. Я не хотела Шепчу еле слышно, желая сейчас уменьшиться до размера маленькой песчинки. Хочется убежать, спрятаться от всех этих осуждающих, полных презрения взглядов. Но мне некуда идти. Вряд ли перепуганные до чёртика сёстры Ковы на магическими силами, которых я хорошенько подпиталась, будут рады возвращению ещё одной поехавшей разумом верховной. А родители Имя его вообще больше никогда не смогу взглянуть в глаза. Если бы можно было повернуть время вспять. Вздрагиваю, когда дверь с грохотом распахивается, и в помещение валиваются бойцы департамента и охранники, которых я без особых усилий усыпила, войдя в здание. Я плыла по коридорам словно привидение. А все встречающиеся на пути сверхи падали бещу с навал, не успев даже понять, что происходит. Я до сих пор помню, какое удовольствие испытывала внутри, причиняя боль, глядя на бьющихся в конвульсиях тела старейшин. И как хотела продлить их агонию, заставить всех присутствующих ползать передо мной на коленях и молить о пощаде. Меня хватают за шеирку, поднимают на ноги, И тут же на запястьях защёлкиваются браслеты, а на шее ошейник, способный одним разрядом электрошока превратить в угорстку пепла муск самого сильного сверхго. Не сопротивляюсь. Но меня всё равно постоянно толкают, дёргают и оскорбляют, пророчая скорую расплату за содеянное. Не отвечаю и не спорю, потому что чувствую свою вину. Похоже, что я всё же повторю судьбу своей бабушки.